«Бедная, бедная девочка! Она редко плачет, мистерис Блайт. Она слишком мужественная для этого, а если уж плачет, то ей должно быть совсем не в моготу. Бедным женщинам, у которых много горестей, особенно тяжело в такой вечер, как нынешний, есть в нем что-то, что вроде как напоминает нам обо всем, что мы выстрадали или чего боялись». «Он полон призраков», — заметила Аня, поежившись. «Поэтому-то я и пришла. Захотелось пожать человеческую руку и услышать человеческий голос. Кажется, что в этот вечер вокруг так много тех, что давно оставили все человеческое. Даже в моем собственном дорогом домике их было полно. Они прямо-таки вытолкали меня локтями за дверь». Так что я бежала сюда за обществом себе подобных. Но вы были правы, что не вошли, мистерис Блайт. Лесли это не понравилось бы. И ей не понравилось бы, если бы я вошел вместе с Диком, что я наверняка сделал бы, если бы не встретил вас. Дик провел у меня сегодня весь день. Я стараюсь брать его к себе на маяк как можно чаще, чтобы немного помочь Лесли. Нет ли чего-то странного в его глазах? спросила Аня. А, а, вы заметили. Да, один глаз голубой, другой светло-карий. Такие же были у его отца. Это наследственная черта муров. Она-то и подсказала мне, что передо мной Дик Мур, когда я увидел его впервые на Кубе. Если бы не эти необычные глаза, Я, возможно, не узнал бы его из-за точности и длинной бороды. Вы, вероятно, знаете, что это я нашел его и привез домой. Мисс Корнелия всегда говорит, что мне не следовало этого делать. Но я не могу с ней согласиться. Это было правильное решение и потому единственное. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Но сердце у меня старика. залезли болит. Ей только двадцать восемь. а горе она хлебнула столько, сколько иные женщины и за восемьдесят лет жизни не увидят. Некоторое время они шли молча, но вскоре Аня снова заговорила. Знаете, капитан Джим, почему-то я не люблю ходить с фонарем. У меня всегда появляется пристранные чувства, будто вокруг меня во мраке, прямо на границе светового круга, Кольцом стоят хитрые, злые существа, следящие за мной враждебными глазами. Это ощущение знакомо мне с детства. В чем причина? Я не чувствую ничего подобного, когда нахожусь в темноте, когда она окутывает меня. Тогда мне ничуть не страшно. — У меня самого очень похожие чувства, — признался капитан Джим. — Я думаю что когда темнота рядом с нами, она друг. Но когда мы вроде как пытаемся оттолкнуть ее от себя, так сказать, отгораживаемся от нее светом фонаря, она становится врагом, но туман рассеивается, поднимается западный ветер, замечаете? Когда вы доберетесь до дома, уже появятся звезды. Они действительно появились. И когда Аня снова вошла в свой дом мечты, Красные угольки все еще тлели в очаге, А все призраки этого вечера Исчезли без следа. Глава четырнадцатая Ноябрьские дни Великолепие ярких красок, Несколько недель пылавших на холмах Вдоль берегов гавани четырех ветров, Постепенно поблекло превратившись в нежную сероватую голубизну поздней осени. Пришли дни, когда поля и прибрежная полоса были едва различимы за пеленой дождя, или дрожали под порывами унылого морского ветра. И ночи бурные, штормовые, когда Аня порой просыпалась и молилась о том, чтобы никакой корабль не прибило к мрачным скалам северного берега. Ведь если бы это случилось, то даже огромный и надежный маяк, неустрашимо вспыхивающий во мраке, не помог бы судну войти в безопасную гавань. «В ноябре я иногда чувствую себя так, словно весна никогда больше не наступит», — вздыхала она, огорчаясь из-за безнадежной некрасивости своих побитых морозом и растрепанных ветром цветников. Веселый маленький садик невесты школьного учителя казался теперь жалким и заброшенным, а пирамидальные тополя и березы стояли без парусов, как выразился капитан Джим. Но еловый лесок за маленьким домиком оставался все таким же зеленым и бодрым. И даже в ноябре и декабре выпадали порой благодатные дни, дни солнечного света и лиловой дымки когда вода в гавани плясала и искрилась так же беспечно, как в разгар лета, а залив был таким нежно-голубым, что шторм и неистовый ветер казались чем-то давно увиденным во сне. Много осенних вечеров Аня и Гилберт провели на маяке. Там всегда было приятно и весело. Даже когда восточный ветер пел в миноре, и море лежало мертвое и серое, Блики солнечного света казалось прятались во всех уголках жилища капитана Джима. Возможно, причина заключалась в том, что первый помощник неизменно щеголял в великолепном золотом наряде. Он был таким большим и ослепительным, что хозяины гости едва ли замечали отсутствие солнца, а звучное мурлытанье служило приятным аккомпанементом смеху и долгим разговорам что велись у горящего камина. У капитана Джима и Гилберта состоялось в эти вечера немало дискуссий и оживленных бесед о вещах, лежащих за пределами познания. «Я люблю обдумывать всякого рода сложные вопросы, хотя я не могу разрешить их», — сказал капитан Джим. «Мой отец считал, что мы не должны рассуждать о том, чего не можем понять. Но если бы мы ни о чем таком не рассуждали, тем для разговора было бы крайне мало. Боги, должно быть, частенько хохочут, слыша наше рассуждение. Но какое это имеет значение, пока мы помним, что мы всего лишь люди и не начинаем воображать себя богами, знающими добро и зло? Я полагаю, что наши заседания не принесут ни нам, ни другим людям большого вреда. Так что давайте, доктор, сделаем в этот вечер еще одну попытку ответить на несколько разных «как», «почему» и «куда». Пока они совершали свои попытки, Аня слушала или мечтала. Иногда вместе с ними на маяк приходила Лесли, и тогда они вдвоем с Аней бродили вдоль берега в таинственном и пугающем полумраке или сидели на скалах возле маяка, пока темнота не прогоняла их назад к весело горящему в камине плавнику. Затем капитан Джим заваривал чай и рассказывал, «Предание суши и морей, все, что являет нам порой необозримый мир земной».